Глава пятая. Мистер и мистри Сло. Страшное появление рыжего лорда Чилтерна расстроило на минуту счастье Финиаса, слушавшего ласковую лесть леди Лоры, и хотя лорд Чилтерн исчез так же скоро, как явился, радость Финиаса уже не возвращалась. Леди Лора сказала несколько слов о брате, а Финиас отвечал что ему никогда не случалось видеть лорда Чилтерна. потом наступило неловкое молчание, и почти тотчас вошло несколько человек. Поздоровавшись с двумя-тремя знакомыми, между которыми находилась старшая сестра Лоренса Фиджибана, Финиас простился и вышел на сквер. «Мисс Фиджибан будет обедать у нас в среду», — сказала леди Лора. Она говорит, что не ручается за брата, но привезет его, если сможет. «Мне сказали, что и вы теперь член парламента», сказала мисс Фиджибан. «Мне кажется, теперь все заседают в парламенте. Мне хотелось бы знать кого-нибудь, кто не был бы в парламенте. Тогда, может быть, и я собралась бы замуж». «Но Финиас...» заботился очень мало о том, что мисс Фиджибан говорила ему. Все знали о Спасию Фиджибан, и все знавшие ее привыкли переносить жесткость ее шуток и горечь ее замечаний. Она была старая дева лет сорока, очень дурная собой, которая, примирившись с своим старым девством, хотела пользоваться теми жалкими преимуществами, которое ее положение давало ей. Последние годы значительное состояние досталось ей. Тысяч досталось, неожиданно. Теперь только у ней одной в семье были деньги. Она жила совершенно одна в маленьком домике, в одной из самых маленьких улиц в Мэйфэре, бывала везде одна и прямо высказывала свои мысли обо всем. Она была искренне предана своему брату Лоренсу, так предана, что готова была решиться для него на все, кроме того, что не дала бы ему денег взаймы. Но Финиас, выйдя на сквер, не думал ничего об Аспазии Фиджибан. Он ходил к леди Лори Стэндиш за сочувствием, и это сочувствие она оказала ему в полной мере — Она понимала его и его стремления, если их не понимал никто другой. Она радовалась его торжеству и сказала ему, что ожидает его успеха. И каким восхитительным языком сказала она это. «Молодушное сердце никогда не приобретет себе любви прекрасной женщины». «Почти таким образом...» Хотя не совсем таким поощряла она его. Он знал хорошо, что она не имела в мыслях никакого другого значения, кроме того, которое выражали ее слова. Он ни на одну минуту не приписывал им ничего другого. Но не может ли он заимствовать из этих слов другой урок? Он часто говорил себе, то он не был влюблен в леди Лору Стендиш. Но почему же он не мог сказать себе теперь, что в нее влюблен? Разумеется, ему предстоят затруднения, но преодолевать затруднения не составляет ли цель его жизни? Не преодолел ли он уже одного такого же большого затруднения? И зачем ему бояться этого другого? Молодушное сердце! «Никогда не приобретет любви прекрасной дамы». «А любовь этой прекрасной дамы?» В эту минуту он готов был поклясться, что она прекрасна, уже была наполовину приобретена. Она не могла бы так горячо пожимать его руку, так проницательно смотреть ему в лицо, если б не чувствовала к нему нечто более обыкновенной дружбы». Он шел теперь к Регенскому парку. Он хотел посмотреть зверей в зоологическом саду и решить свой будущий образ жизни в этом восхитительном воскресном уединении. Ему необходимо было решить очень многое. Если он вознамерится просить леди Лору Стэнниш сделаться его женой, когда будет он ее просить и каким образом должен предложить ей жить. Он не мог откладывать своего предложения, так как он знал, что у ней будет много женихов. Он не мог надеяться, чтобы она ждала его, если он не сделает ей признания. А между тем, он не мог просить ее разделить с ним содержание, получаемое им от отца. Имела ли она большое состояние или небольшое? или вовсе не имела никакого состояния. Он решительно не знал. Ему было известно, что графа тревожила расточительность его сына и что от этого происходили некоторые денежные затруднения. Но его величайшим желанием было содержать жену собственными трудами. Теперь он не мог это сделать, если ему не будут платить за эти парламентские труды. «Счастливые господа, составляющие так называемое правительство, получают жалование». М «Да, для него открыто казначейство, и он должен решиться занять место там». «Он растолкует это леди Лоре, а потом сделает ей предложение». «Правда, что теперь места в казначействе занимают его политические оппоненты», но все на свете смертно, а консервативная партия в Англии особенно подвержена смертности. Это правда, что он не может даже занять место в казначействе с тысячи фунтов жалования, не имея дела с ловшинскими избирателями, но если сделать что-нибудь, что придаст известность его имени, покажет, что он человек с надеждою на успех, ловшинские избиратели, уже раз не делавшие никаких затруднений, Наверное, они поступят с ним жестоко, когда он во второй раз покажется между ними. Лорд Тулла был его друг. И потом он вспомнил, что леди Лора была в родстве со всеми значительными вигами. Он знал, что она троюродная сестра Мильдмея, который уже много лет был предводителем вигов, и четвероюродная сестра Барингтона Ирля. Последний. Президент Совета герцог Сент-Бенгей и лорд Брентфорд были женаты на родных сестрах, и вся родня Сент-Бенгеев, Мильмеев и Брентфордов была в дальнем родстве с родней Пализеров, наследник и глава которых плантаженет Пализер непременно будет главным казначеем при новой перемене мест. Просто как возможность вступить в официальную жизнь, Ничего не могло быть успешнее брака с леди Лорой. Конечно, он и не подумал бы этого только по этой причине. Нет, он подумал об этом только потому, что любил ее по чистой совести. Потому что он любил ее. Он клялся в этом раз десять к своему собственному успокоению. Но, любя ее так, как он ее любил, и решив, что, несмотря на все затруднения, она сделается его женою, он не видал, почему бы и для себя, и для нее не воспользоваться обстоятельствами, которые могли принести ему пользу. Когда он бродил между зверями возле воскресных посетителей сада, он решил, что прежде растолкует леди Лори свои намерения относительно своей будущей карьеры — а потом попросит ее соединить ее участь с его судьбой. «Итак, это опять вы, мистер Финн?» сказал ему на ухо голос. «Да, это опять я, мисс Фиджибон. Я думала, что члены парламента должны заниматься чем-нибудь, а не смотреть на диких зверей». Я думала, что вы всегда проводите воскресенье, придумывая, как дразнить друг друга в понедельник. Мы уже все это придумали рано утром, мисс Фиджибан, пока вы молились. Вот и мистер Кеннеди здесь. Вы, наверное, знаете его. Он также член, но он может оставаться праздным. Но Финиас не знал мистера Кеннеди, и, следовательно, потребовалось представление. «Кажется, я встречусь с вами за обедом в среду», сказал Финиас у лорда Брентфорда. «И я также», сказала мисс Фиджибан. «Это будет величайшим прибавлением к нашему удовольствию», сказал Финиас. «Мистер Кеннеди...» который, по-видимому, говорил с каким-то трудом, и поклон которого нашему герою едва пошевелил шляпу на голове его, пробормотал что-то такое, что можно было принять за согласие предложению обедать в среду. Потом он стоял совершенно неподвижно, положив обе руки на ручку своего зонтика и смотрел на клетку больших обезьян, но было ясно, что он совсем не смотрел на обезьян, потому что глаза его не шевелились. «Видали вы когда-нибудь в жизни подобный контраст?» сказала мисс Фиджибан Финиасу почти что шепотом. «Между чем?» — спросил Финиас. «Между мистером Кеннеди и обезьяной. Обезьяна так много говорит по-своему» и так восхитительно зла, я не полагаю, чтобы мистер Кеннеди сделал что-нибудь злое в своей жизни. Кеннеди был человек, имевший весьма мало искушения сделать что-нибудь злое. Он имел миллиона полтора денег и ошибочно предполагал, что наживал их сам. Между тем, как можно было сомневаться, заработал ли он когда-нибудь хоть один пенни, Его отец и дядя завели торговое дело в Глазго, и теперь это дело принадлежало ему. Но его отец и дядя, трудившиеся во все время их продолжительной жизни, оставили после себя слуг понимавших дело, и торговля теперь преуспевала почти своей собственной силой. Теперьшний Кеннеди, единственный владелец этой торговли, хотя ездил иногда в Глазго, ничего не делал, чтобы поддержать ее. Он имел великолепное поместье в Пертшире, называвшееся Лофлинтер, был депутатом от шотландских местечек, имел дом в Лондоне, конский завод в Лейстершире, куда он ездил редко, и был не женат. Он никогда много не говорил ни с кем, хотя был постоянно в обществе, Он редко делал что-нибудь, хотя имел способы делать все. Он очень редко стоял на ногах в нижней палате, хотя сидел там 10 лет. Его видали везде, иногда с одним знакомым, а иногда с другим, но можно было сомневаться, был ли у него хоть один друг. Можно было сомневаться, достаточно ли он говорил когда-нибудь с каким бы то ни было человеком, чтобы сделать этого человека своим другом. Лоренс Фиджибан сошелся с ним на один сезон и месяца через два попросил у него взаймы несколько сот фунтов. «Я никогда не даю никому взаймы», — отвечал Кеннеди. И это была самая длинная фраза, какую только слышал от него Лоренс Фиджибан. Но хотя Кеннеди не давал взаймы, он жертвовал очень много и почти для всего. Мистер Роберт Кеннеди, член парламента из Лофлинтера, 105 фунтов стерлингов, являлась почти на каждом благотворительном списке. Никто никогда не говорил с ним об этих пожертвованиях, и он не говорил ни с кем. К нему присылались циркуляры, а он посылал чеки. Эта обязанность была очень для него легка, и он охотно исполнял ее. Если бы потребовались какие-нибудь справки, то, может быть, этот труд был бы ему не по силам. Вот каков был мистер Роберт Кеннеди, о котором Финиа слышал, что он прошлую зимою угощал лорда Брентфорда и леди Лору с разными другими знатными людьми в своем пертширском поместье. «Я...» «Предпочитаю обезьяну», — сказал Финиас Мисс Фиджибан. «Я так и думала», — сказала она. «Свой своему по неволе, брат. Вы оба обладаете одинаковой способностью влезать, но говорят, что обезьяны никогда не падают». Финиас, зная, что он ничего не выиграет, ссорясь с Мисс Фиджибан, приподнял шляпу и простился. Выходя... Из узкой калитки он опять встретился с Кеннеди. «Какая здесь толпа!» — сказал он, чувствуя себя обязанным сказать что-нибудь. Кеннеди, находившийся позади него, не отвечал ему ни слова. Тогда Финиас решил, что Кеннеди был дерзок как богач и что он возненавидит Кеннеди. Он был приглашен в это воскресенье обедать у Ло, адвоката, с которым он занимался последние три года. Ло и жена его очень полюбили Финиаса, и учитель не раз говорил своему ученику, что успех его профессии непременно будет для него открыт, если только он будет прилежно заниматься своим делом. Ло сам был честолюбивый человек, надеявшийся поступить в парламент когда-нибудь когда требования его трудовой жизни позволят ему сделать это. Но он был благоразумен, расчетлив и решился сделать землю твердой под своими ногами для каждого шага, который он будет делать вперед. Когда он услыхал, что Фин намерен быть депутатом от Ловшина, он ужаснулся и сильно отговаривал его. «Избиратели, может быть, не возьмут его?» «Только это теперь его единственная надежда», — сказал Ло своей жене, когда узнал, что Финиас был, как ему казалось, безумно отважен. Но ловшанские избиратели взяли ученика Ло, и теперь Ло должен был советовать, как Финиас должен поступить в настоящих обстоятельствах. Ничто не мешало члену парламента заниматься адвокатским делом, Даже самые знаменитые адвокаты были членами парламента. Но Финиас Финн начинал не с того конца. И Ло знал, что из этого не выйдет ничего хорошего. «Как подумаешь, что вы в парламенте, мистер Финн?» — сказала миссис Ло. «Это точно удивительно. Не правда ли?» — сказал Финиас. Это так нас удивило, сказала мистер Сло. Всегда адвокаты вступают в парламент после сорокалетнего возраста, а мне только двадцать пять. Мне кажется, будто я себя обесславил. Право так, мистер Сло? Нет, вы себя не обесславили, мистер Фин. Единственный вопрос состоит в том, благоразумно ли это. Искренно надеюсь, что все окажется к лучшему. Мисс Сло была женщина довольно простая, годами пятью старее своего мужа, не имевшая почти никакого состояния и обладавшая всеми возможными добродетелями на свете. А все-таки ей не нравилось, что ученик ее мужа вступил в парламент, если бы ее муж и Финиас Фин Обедали где-нибудь вместе Финиас, поступивший мальчиком к нему в ученики, выйдет из комнаты прежде ее мужа как более важное лицо. Это было несправедливо, а все-таки она выбрала для Финиаса самый лучший кусок рыбы, и если бы он был болен, ухаживала бы за ним с величайшей заботливостью. После обеда, когда миссис Ло ушла наверх, Началось рассуждение между учителем и учеником, рассуждение, для которого и был дан этот маленький обед. Когда Финиас последний раз был у Ло, воротившись из Ирландии, он еще не решился на многое так твердо, как сделал это после своего свидания с леди Лорой. Это рассуждение теперь не могло быть уже полезно, но его избежать было нельзя. «Ну, Финиас, что вы намерены делать?» спросил Ло. «Все, знавшие нашего героя, или почти все, называли его просто по имени. Есть люди, с которыми обращаются таким образом, как бы по общему согласию, во всех обществах. Даже мистрис Ло, очень прозаическая женщина и нефамильярная в обращении, взяла эту привычку до выборов, но она оставила ее, когда Финиас сделался членом парламента. В этом-то и состоит весь вопрос. «Не правда ли?» — спросил Финиас. «Разумеется! Вы дело своего не бросите!» «Какого? Адвокатуры?» «Да, адвокатуры!» «Я не намерен совсем оставлять!» «Оставлять?» — сказал Ло, с удивлением поднимая руки. «Если вы оставите, как же намерены вы жить? Члены парламента жалования не получают. Да я и говорю, что не намерен оставлять совсем!» «Вы не должны оставлять ни на один день!» То есть, если намерены сделать себе какую-нибудь пользу? Мне кажется, что в этом вы ошибаетесь, Ло. Как я могу ошибаться? Разве период праздности может способствовать к улучшению профессии человека? И разве не сознают все сколько-нибудь понимающие дело, что постоянный труд необходимее в нашей профессии, чем во всякой другой? Я не намерен быть праздным. Что же вы намерены делать, Финиас? Просто это я, член парламента. Мы должны признать этот факт. Я не сомневаюсь в этом факте. И если это несчастье, мы должны извлечь все лучшее из него. Даже вы не посоветовали бы мне тотчас просить место в Чилтерн-Гендрэнс, Примечание. Так называются места в нижней палате, дающиеся тем членам, которые захотят выйти из парламента. Конец примечания. «Посоветовал бы сделать это завтра же, милый мой, хотя мне неприятно вас огорчать, если вы обращаетесь ко мне, я советую вам отказаться завтра же от вашего места». Над вами посмеются несколько недель, но это лучше, чем разориться на всю жизнь». «Я не могу этого сделать», — грустно сказал Финиас. «Очень хорошо. Так будем продолжать?» — сказал Ло. «Если вы не откажетесь от вашего места, лучше всего будет позаботиться, чтобы оно как можно менее мешало вашему делу. Я полагаю, вы должны заседать в некоторых комитетах. Я думаю, что не стану заниматься юридическими делами целый год, чтобы научиться парламентским обычаям и не делать ничего? Ничего, кроме этого. Это дело само по себе наука». «Изучить его в один год нет никакой возможности, но я убежден, что тот, кто желает быть полезным членом парламента, должен изучить свое дело». «А чем вы намерены жить в это время?» Ло, который был человек энергичный, принял почти сердитый тон. Финиас несколько времени сидел молча, не потому, чтобы он не находил, что ответить, но придумывал, в каких бы коротких словах лучше всего выразить свои мысли. «Вы получаете от отца очень скромное содержание, которое до сих пор не могло избавить вас от долгов», — продолжал Ло. «Он его увеличил. А будете ли вы довольны, живя здесь, в парламентской клубной лености, тем, что он скопил своей трудовой жизнью?» «Мне кажется, вы будете несчастны, если сделаете это». «Финиас, любезный друг, насколько я мог познакомиться со светом, люди не начинают не очень хорошо, не очень дурно. Они вообще имеют добрые стремление и слабую волю, или, как сказали бы мы, крепкие тела со слабыми ногами» о том, от того, что ноги их слабы, они стремятся к праздности и к погибели, разочарование все преследует их. В девяти случаях из десяти сначала человека собьет с толку какое-нибудь несчастное событие, увидит он какую-нибудь женщину и погубит себя с нею или примется за скачки и, к несчастью, выиграет деньги, или какой-нибудь демон в образе приятеля приманит его к табаку и водке. Ваше искушение явилось в виде этого проклятого места в парламенте. Ло никогда в жизни не говорил нежного слова ни одной женщине, кроме своей жены, никогда не бывал на скачках, всегда выпивал только две рюмки портвейна после обеда и считал курение ужаснейшим из всех пороков. «Стало быть, вы решили, что я намерен быть праздным?» «Я решил, что ваше время будет потеряно совершенно бесполезным образом, если вы поступите так, как намерены поступить». «Но вы не знаете моего плана. Выслушайте меня». Ло стал слушать, и Финиас объяснил свой план. Разумеется, не говоря ничего о своей любви к леди Лоре, но дав Ло понять, что он намерен помогать к уничтожению существующего министерства и занять какое-нибудь место, сначала самое ничтожное, в казначействе с помощью своих восторженных друзей и своего собственного красноречия, Ло выслушал его, не говоря ни слова. — Разумеется, — сказал Финиас, — После первого года у меня время будет занято не вполне, если только я не буду иметь полного успеха. А если я потерплю совершенную неудачу, потому что, разумеется, я могу потерпеть неудачу, это очень возможно, сказал Ло. Если вы решились идти против меня, я не должен говорить более ни одного слова, с гневом сказал Финиас. Идти против вас! Я готов идти куда угодно, только бы спасти вас от такой жизни, которую вы приготовляете себе. Я не вижу в этом ничего такого, что могло бы удовлетворить мужественное сердце. Даже если вы будете иметь успех, что из вас выйдет? Вы будете креатурою какого-нибудь министра, а не товарищем его. Вы должны прокладывать себе дорогу, поднимаясь на лестницу, делая вид, что вы соглашаетесь, когда согласие вашего потребуют, и подавая голос, согласны вы или нет. Какая же будет вам награда? Несколько сот ненадежных фунтов в год, и то только пока одна партия останется в силе, и вы удержите место в парламенте. При самом лучшем — это рабство и унижение» даже если вы будете настолько счастливы, чтобы достигнуть этого рабства. «Вы сами надеетесь вступить в парламент и присоединиться к министерству когда-нибудь», сказал Финиас. Ло отвечал не скоро, но, наконец, отвечал. «Это правда, хотя я никогда не говорил вам этого. Я имел мои мечты». И иногда осмеливаюсь говорить себе, что они могут осуществиться, но если я когда-нибудь займу место в казначействе, то это будет по особенному приглашению, когда мне предложат высокое место вследствие успеха в моей профессии. Но это только одна мечта, и я не хотел бы, чтобы вы повторили, кому бы то ни было, что я сказал. Я не имел намерения говорить о себе. «Я уверен, что вы будете иметь успех», — сказал Финиас. «Да, буду. Я уже успеваю. Я живу тем, что зарабатываю как джентльмен и могу уже не брать работы, которая мне неприятна. То, о чем я мечтаю, есть только ненужное прибавление позолота на прянике. Я готов думать, что пряник был бы вкуснее без этого». Финиас не пошел наверх в гостиную мистес Ло в этот вечер, и с мистером Ло оставался не очень поздно. Он наслушался советов довольно, чтобы быть очень несчастным, чтобы сбросить с себя смелость, которую он приобрел во время утренней прогулки, и чтобы заставить его почти сомневаться, лучше ли будет для него в самом-то деле отказаться от места в парламенте, Образом выйти из затруднения, но в таком случае он никогда не должен осмелиться видеться опять с леди Лорой Стэндиш.